Жизнь на колесах. Длинный вагон, но не на рельсах, а на шоссе, тянет его грузовик. Явно жилой вагон, прижав носы к стеклам, глядят на пробегающий мир реветирки. На всех дорогах встречаешь эти дома без труб, на колесах. Конструкции разные, серебристые, втекаемые формы, слегка напоминающие аэростаты. И длинные приземистые бруски, способные выдержать дальние перегоны. Временами видишь эти дома — стоящий табором. Их толчья похожи на вагонную толчью узловых станций. Впрочем, это лишь издали, когда же идешь по поселку, видишь подобие улиц. Дома стоят на площадках, которым подведены вода, электричество, стоки для нечистот. Опрятно и очень скучно. Жидкие деревца означают, что поселку несколько лет. У каждой двери коврик травы, размером с квадратный метр, Деревянный крашенный чистокол длиной в метр и высотой в метр. Что-то щемяще-тоскливое есть в этом метре травы и в метре символической загородки. Это память о жизни, имевшей корни и постоянство. Поселение на колесах — обычная деталь пейзажа в Америке. Мы несколько раз бывали в таких поселках, а в Аризоне были приглашены на часок в трайлер. В трайлере жили неженатые братья Кевин Нортон и Дэвид Нортон, Они ушли от отца сразу же после школы. Почему? Ну, так делают все. И отец считает, так лучше. Надо учиться жить. Старший Нортон учится в колледже и работает. Младший только работает. Я не верю в колледжи. Один сидел на диване, откинутом, как в вагоне, от стенки. Другой лежал на откидной же кровати и читал дешевую книжку. В вагоне кухонька. Там из плохо прикрытого крала вилась на груду немытой посуды и вода. У входа ящик с банками пива. Есть в холодильник, массово выдвижных столиков, полочек, ящиков. Из одного торчала рука в белой рубашке. На столике в нише цветок в бутылке от Кока-Колы. На стенах вырезки из журналов. Булькает музыка, приглушенная по случаю разговора. Много ездите? Да нет, не очень пока. Сейчас работаем у отца. Он взялся за одно дело тут, у каньона. В остальных трайлерах тоже рабочие? Да, большая часть. С отцом Владу? Всяко бывает. Дело его не любим, но платит он хорошо. И если что, плюнем и на новое место. Америка велика. Американцы всегда были легкими на подъем. С востока на запад Америка пройдена на колесах воловьих упряжек. Но, двигаясь вдаль, люди в конце концов оседали, пускали корни. Сейчас страной владеет ликорадка передвижений, причин которые находят много. Легкость перемещений, распад житейских укладов, Разорение ферм, нежелание садиться на прочный корень. Потеряешь работу, дом превращается в камень на шее. Бегство из городов, переход предприятий в новые просторные районы. Молодые кочуют в погоне за местом, где можно себя проявить или хотя бы иметь работу. Но кочуют и старики, которым, казалось бы, больше всего нужен покой, постоянный очаг. Ренокие старики, прозванные снежными птицами, постоянно кочуют с юга на север и снова на юг согревает старость на солнце. «Америка теряет корни и несется по ветру» — это слова популярного США публициста Венса Паккарда. Он долго и пристально изучал феномен мобильности. Вывод тревожный — 40 миллионов американцев не имеет корней. Общество, теряя привязанность к месту, теряет родство, теряет удовольствие знать соседей, теряет способность сострадания и участия в судьбе близкого человека. Происходит невиданный развал, мы становимся страной чужих друг другу людей.